Одной из главных задач, поставленных обкомом в то время перед коммунистами и комсомольцами, была борьба за строжайшую дисциплину против распущенности, расхлябанности, безответственности. Пришлось кое-кому разъяснить, что и партизанское движение не может быть отдано партии самотеку стихии. Строгая дисциплина, плановость, организованность, взаимовыручка между отрядами, между бойцами – Высокие моральные требования к каждому партизану, а к коммунисту, комсомольцу особенно высокие. Коммунист везде коммунист. Ни в лесу, ни в подполье, ни в компании друзей, ни в семье. Словом, нигде коммунист не имеет права распускаться, не имеет права забывать устав партии и всегда, во всякой обстановке должен быть коммунистом. В некоторых отрядах особенно в тех, которые организовались уже после оккупации, возникла давно осужденная партией система выборов на командирские посты. В одном из небольших отрядов даже не выбирали на командирскую должность, а устроили нечто вроде лотереи, мерили на палке, кому стать командиром. Обком осудил практику выборов на командирские посты и потребовал, чтобы все отряды, дислоцирующиеся на территории Черниговской области, были связаны с областным штабом и координировали с ним свои действия. Одновременно обком вел работу по укреплению единочалия и командирского авторитета. Решение командира – закон. Обком требовал пресекать немедленно всякие попытки митинговать по поводу уже принятых решений, обсуждать приказы командиров. Партизаны – это свободные граждане оккупированных районов, но это не свобода гуляния по лесам. Личную свободу нельзя отделять от свободы советского народа. Партизаны нынешней войны должны рассматривать себя как бойцов Красной Армии. Мы говорили каждому партизану – в армию ты идешь потому, что тебя к этому обязывает основной закон советского государства. И не забывай, дорогой товарищ, что Украина, хотя и пришел сюда враг, осталась частью Великого Советского Союза. В партизанах ты потому, что тебя к этому обязывает совесть советского гражданина. Так будь же дисциплинирован по совести, по сознанию. То, что ты пришел добровольно, не снимает с тебя обязанности быть дисциплинированным». Очень удивились некоторые товарищи такой установки. «Что же это в самом деле творится?» Формы у нас нет, люди мы вроде штатские, есть среди нас даже и не военнообязанные, старики или, к примеру, женщины, есть и подростки, чуть ли не дети. Выходит, и им следует подчиниться армейской дисциплине. Мне доложили, что один ярый сторонник вольницы проповедует такие идеи. Я, говорит, может быть, нарочно при отходе червонной армии остался здесь, в лесу. Я, говорит, обожаю партизанщину, чтобы значить свобода и никаких гвоздей. Что значит «ты командир»? Командир тот, за кем поднимается в бой народ. Партизана нельзя притеснять. Партизан, як зверь лесной, як волк. В стаю собирается, когда врагов надо бить. А после драки опять соби хозяин. Вызвали этого волка в штаб. Так это ты серьезно говоришь? что остался в лесу по собственной, так сказать, инициативе. Я отвечает Черниговец. Я дальше Черниговщины уходить не захотел. Решил мстить и биться только на своей родной земле. То есть, как это не захотел? Выходит, что ты из армии дезертировал? Так что ли? Я по своему характеру в партизанах больше пользы принесу. Армейская дисциплина подавляет меня, як личность. Нет, ты отвечай на вопрос – «Из Красной Армии дезертировал?» Защитник свободы личности слегка приуныл. Подумал немного, огляделся по сторонам, видит, поддержки в штабе ни у кого не получит. Я отвечает, не дезертировал, а только переменил рот войск. «Приказ об этом получил?» «Мне совесть приказала». «А в каком звании эта самая твоя совесть, если она даже приказы главного командования отменяет?» «Сдать оружие и на гауптвахту». В чести этого любителя волчьей свободы надо сказать, что со временем он совершенно изменился и хорошо воевал. Обком требовал от каждого коммуниста, чтобы он воспитывал в партизанах любовь и уважение к Красной Армии. Каждый из нас был бы рад стать бойцом или офицером Красной Армии. Мы должны понимать, что партизанское движение есть следствие временных неудач Красной Армии. Следствие временного превосходства вражеских войск, следствие того, что мы вынуждены воевать на своей территории. И когда Красная Армия при нашей помощи выбьет отсюда врага, мы будем радоваться и гордиться, что сможем вступить в ее ряды.